Вторая дорожка второй кассеты. Таким образом, основная часть денежных дел осуществляется через банки. К этому присоединился рост акционерных предприятий и банков. Например, в Западной Германии в 1983 году было 4 миллиона акционеров, а в 1991 году число их выросло до 10 миллионов. В США в 1970 году – 30 миллионов рядовых граждан владели двумя третями общего капитала промышленности. 80% населения были собственниками сумм денег, так или иначе функционировавших в общей сумме капиталов, то есть были соучастниками коллективного капитала. Сделав всех людей, получающих или имеющих какие-то деньги, в той или иной мере частичными капиталистами, Хотя бы уж тем фактом, что они вынуждены свои денежные дела осуществлять через финансовые предприятия и учреждения, не говоря уж о миллионах акционеров, современное западное общество стало почти что абсолютно капиталистическим. Капитализм стал тотальным. Общество в целом стало превращаться в единый капитал. Одновременно тот же самый процесс – сделал социологически бессмысленными понятия «капиталист» и «капитализм». Ничего парадоксального в этом моем утверждении нет. Просто с этими понятиями уже нельзя описать адекватно специфику западного общества. Мелкий акционер, предприниматель, имеющий кредит в банке и ведущий свои дела через банк, пенсионер, рентнер, владелец большого капитала, директор, президент банка. Менеджер, получающий денег больше среднего предпринимателя. Все это суть – люди разных социальных категорий. Владелец банка, оперирующий миллиардами долларов, и акционер, владеющий акцией в несколько тысяч долларов, оба являются представителями класса капиталистов в той же мере, в какой солдаты и генералы принадлежат к одной социальной категории военных. Если даже принять понятие «класс капиталистов» как «имеющий смысл», На первый план должна выйти более важная проблема, а именно какова социальная структура этого класса, из каких подклассов состоит этот класс и каковы между ними взаимоотношения. С точки зрения понимания сущности общества, эти внутренние различия и отношения в социальном классе капиталистов важнее, чем тот общий признак, по которому образован логический класс капиталистов. Ситуация здесь подобна той, какая имеет место в отношении граждан коммунистической страны, которые все суть трудящиеся, все суть наемные служащие государства, но которые различаются по другим, более важным признакам. О другом аспекте эволюции капитализма писали еще Маркс и особенно Ленин. Это процесс укрупнения предприятий и концентрации капиталов. Констатировав этот факт, Марксисты сделали из него идеологические и политические выводы. Они при этом игнорировали следствие этого процесса, имеющее важнейшее значение для понимания структуры западного общества, а именно эволюцию отношений собственности, о которой я уже говорил выше. В результате этой эволюции класс капиталистов дифференцировался. Предприниматели, объединяющиеся в сложные корпорации, Теряют часть свободы в качестве капиталистов. Обладатели больших капиталов теряют в какой-то мере возможность распоряжаться ими по своему произволу, а более мелкие владельцы денег такую возможность не приобретают вообще. Они остаются собственниками, но лишь потенциально. Складывается класс потенциальных капиталистов. Происходит разделение функций собственника и распорядителя капитала. Складывается класс, который я бы назвал классом функциональных капиталистов. Власть собственника становится в значительной мере номинальной, если он не попадает в класс функциональных капиталистов. Последние распоряжаются не столько своей, сколько чужой собственностью. Прибыль. Центральным пунктом понимания капитала и капитализма является понимание природы прибыли. Не буду повторять общеизвестные истины, о периоде первоначального накопления капиталов. Перейду сразу к современному состоянию. Во-первых, нельзя сводить причину такого явления, как прибыль, к психологической жажде наживы. Я не отвергаю существование такой жажды. Я лишь утверждаю, что при объяснении феномена западнизма надо исходить из объективных, а не субъективных факторов. Феномен прибыли сначала возникает как возможность заработать больше того, что предприниматель потратил на дело. По мере эволюции западнизма, получение прибыли становится вынужденным, возможность переходит в необходимость. Предприниматель вынуждается на такую организацию дела, чтобы получать дополнительные средства в качестве условия выживания предприятия. Эта необходимость усиливает субъективную потребность в наживе, становится ее главным стимулом. Капитализм возник и развился в мировое и эпохальное явление не по инициативе отдельных корыстолюбивых людей, хотя и это сыграло роль, а прежде всего как нечто вынужденное объективными закономерностями самого дела, в которые вовлекались определенного типа люди, в том числе корыстолюбивые. И в наше время главную опору его составляют не субъективные интересы отдельных людей, а закономерности самой социальной организации многомиллионных масс людей. Если бы было объективно возможно отказаться от прибыли, и капиталисты субъективно захотели бы от нее отказаться, общество разрушилось бы в течение кратчайшего времени. Убеждение, будто западное общество есть общество свободного предпринимательства, есть идеологическая бессмыслица. Это общество есть общество вынужденного частного предпринимательства, в котором юридически свободным считается то, что на самом деле есть продукт экономического принуждения. Во-вторых, само понятие прибыли неоднозначно в социальном смысле, хотя оно и является однозначным экономически. Одно дело прибыль, как нечто вынужденное обстоятельствами и необходимое для выживания предприятия, как говорят, нормальная прибыль. Другое дело, прибыль, как такой прирост денег, который позволяет их владельцу за сравнительно короткий срок нажить огромные деньги, превосходящие среднюю норму прибыли, сверхприбыль. Прибыль в первом смысле вынуждена добывать большинство предпринимателей. Прибыль во втором смысле удается получить лишь немногим счастливчикам благодаря исключительным условиям. Когда апологеты капитализма приводят примеры преуспевших предпринимателей, Они выделяют именно таких исключительных удачников и игнорируют тысячи разоряющихся. Конечно, такие исключительные удачники – суть своего рода знаменосцы капитализма, и роль в этом несомненно. Тем не менее, нормальная прибыль и сверхприбыль не просто количественное различие в одном и том же качестве, это качественное различие. Преуспевающий предприниматель, ухитряющийся получать сверхприбыль, Есть такая же редкость в огромном множестве заурядных предпринимателей, как кинозвезды, зарабатывающие широкую славу и огромные деньги в армии рядовых актеров и прочих безвестных тружеников киноиндустрии, ведущих заурядное существование. Эти кинозвезды относятся к иной социальной категории, чем их бесчисленные заурядные собратья по профессии. В-третьих, современный капитал существует не сам по себе, а как элемент в сложном комплексе явлений. Огромные суммы денег организуют эти явления в некое целое. Эти суммы денег приносят прибыль, но не все явления организуемого ими комплекса сами по себе по отдельности приносят прибыль. Имеется большое число предприятий, думаю, их большинство, которые еле сводят концы с концами и даже убыточные Это, как правило, мелкие и средние предприятия но и крупные предприятия несут убытки, о чем регулярно сообщают газеты. Например, крупнейший концерн Запада General Motors в 1991 году понес убытки в 4,45 миллиарда долларов, а IBM – 4,75 миллиарда в 1992 году. В эти годы несли убытки бесчисленные крупнейшие предприятия. банкротство гигантских фирм стали обычными. Их спасали банки, государственные субсидии, переход в другие руки, слияние с другими фирмами, махинации, сокращение производства и массовые увольнения. Например, IBM уволил 100 тысяч человек из 400 тысяч работавших. Тот факт, что предприятия работают с убытком, не означает, что они перестают быть капиталистическими. Это состояние временное. В общей системе экономики происходит перераспределение прибыли, и возникновение новых предприятий на месте погибших. Так что принципы капитализма сохраняют силу как принципы именно тотального, а не атомарного капитализма. В современном западном обществе имеется большое число людей, получающих прибыль, не будучи предпринимателями, например, от роста цен на картины, земельные участки, дома. Многие учреждения и предприятия вообще не рассчитаны на получение прибыли, правительственные учреждения школы университеты больницы и другие в сша каждый четвертый работающий человек занят в таких неприбыльных предприятиях их доля судя по всему имеет тенденцию возрастать за поднизом повторяю не исчерпывается капитализмом общий процесс денежного тоталитаризма ведет к увеличению доли предпринимательства работающего на основе кредитов от банков или от крупных концернов В таких случаях предприниматели выплачивают проценты, вынуждаясь тем самым любыми средствами добиваться какой-то прибыли. Тем самым принцип свободы предпринимательства в смысле максимализации прибыли, если он вообще когда-то имел всеобщую силу, что сомнительно, превращается в принцип принудительной минимальной прибыли, необходимой для выживания предприятий. Рынок. В западной пропаганде сейчас рынок превозносится до небес. Некоторые смельчаки объявляют его одним из самых выдающихся изобретений человечества. Комизм этой оценки рынка состоит в том, что рынок, в том виде, как его описывают такие авторы, является не изобретением, а отказом от какого бы то ни было изобретения на этот счет и даже препятствованием изобретению чего-то более разумного. Рынок противопоставляется как капиталистическая добродетель, коммунистической, плановой и командной экономики, как злу. Хотя некоторые авторитетные специалисты, например, Милтон Фридман, считают, что чистая, командно-плановая и чистая рыночная экономика не существует, что все экономические системы являются смешанными, противопоставление их стало догмой западной идеологии. Сейчас господствует убеждение, будто коммунистическая экономика потерпела крах, и будущее будто бы принадлежит экономике рыночной но так было не всегда в сороковые годы многие предрекали будущее не рыночной а планово командной экономики это объяснялось как я думаю мировыми успехами коммунизма и национал социализма теперь же дифирамбы рынку имеют основой крах советского коммунизма если история сделает какой то новый зигзаг найдутся теоретики которые отыщут дефекты рынка и достоинства планово-командной экономики. Установился определенный штамп в описании рынка. Он с незначительными вариациями качует из одной книги в другую, из одной статьи в другую, из одной речи в другую. Короче говоря, он заключается в следующем. Предприниматель на свою личную ответственность принимает решение, какие ценности производить, какие услуги предлагать, а также как это делать. Он свободен в своей предпринимательской деятельности. Потребитель свободен относительно своих доходов и выбора ценностей и услуг, предлагаемых предпринимателем. Предприниматель осуществляет свои планы в рамках свободной конкуренции, договоров, инвестиций и цен в соответствии со своими ожиданиями прибыли. Рынок поставляет предпринимателю информацию о спросе и предложении и координирует их, а также осуществляет финансовые акции. Производители от потребителей узнают, что им производить, за какие цены продавать. Производители не зависят друг от друга. Они стремятся делать вещи и выполнять услуги как можно лучше и продавать как можно дешевле, дабы привлечь потребителей. По выражению Адама Смита, рыночные операции протекают так, как будто ими манипулирует невидимая рука. Последнее есть сам рыночный механизм, а не государство. Задача государства – обеспечить рынку возможность выполнять его функции, не мешать ему работать, защищать от всякого заинтересованного вмешательства. Читая подобный вздор, я невольно вспоминаю старый советский анекдот. Воспитательница в детском саду рассказывала детям о том, каким прекрасным является советское общество. Один из детей заплакал – Воспитательница спросила, почему он заплакал, а ребенок ответил, что он хочет в Советский Союз. «Хотел бы я знать, что испытывают миллионы производителей и потребителей, читая такие описания рынка, как приведенные выше, и не думают ли они с тоской о том, как было бы хорошо пожить при настоящем капитализме со свободным рынком, управляемым безликой, невидимой рукой? Я ничего не имею против слова «рынок». Важно, что на самом деле представляет из себя тот феномен, который называют этим словом. То, что западные политики, бизнесмены, теоретики и идеологи называют рынком и описывают так, как я пересказал выше, в реальности вообще не существует. Это описание рынка есть лишь абстракция от реальности, обработанная методами идеологии. В сочинениях теоретиков претендующих на некую научную объективность, идеологическая апологетика принимает лишь более изощренную форму. Образцами на этот счет могут служить сочинения одних из наиболее почитаемых теоретиков Кейнса и Хайека. Их работы ориентированы не на беспристрастный анализ реальности, а на советы активным деятелям бизнеса и политикам, что нужно делать, чтобы капиталистическая экономика процветала. Причем советы явно конъюнктурные. Будучи, по сути дела, противоположными, они одинаково хорошо выполняли роль апологетики капитализма, каждая в свое время и в своих условиях. О реальности рынка можно узнать лишь из работ критиков рынка и из тех мест работ теоретиков капитализма, в которых они критикуют друг друга или критикуют факты реальности, мешающие реализации их проектов, не соответствующие их теориям. Ниже я изложу мои соображения о рынке, которые основываются на обыкновенном здравом смысле и на суждениях многих западных специалистов, так или иначе попадающих на страницы книг, журналов и газет. Буду называть реальным рынком ту сферу жизни общества, в которой реализуется отношение между производителями вещей и услуг с одной стороны – И их потребителями с другой абстрактным рынком буду называть то как реальный рынок выглядит в описаниях идеологов политиков и заинтересованных бизнесменов фактически выполняющих в этом случае функции идеологов абстрактный рынок это не весь реальный рынок а лишь отдельные его стороны части и свойства абстрагированные от реального рынка и суммированные в некие воображаемые но выдаваемый за реальный рынок. На реальном рынке скрещиваются и переплетаются интересы всех сил общества. Это поле сражения. Абстрактный рынок выглядит как беспристрастная технология экономики. Механизм реального рынка – это не невидимая рука Смита, а вполне ощутимая стратегия и тактика участников битвы за покупателя и за возможность формировать покупателя – Применительно к интересам производителей Производители делают не то, что хотят, а то, что можно сбыть Потребитель выбирает, если выбирает, из того, что ему навязывают Причем он обрабатывается так, чтобы не мог уклониться от этого Производители стремятся помешать друг другу всеми доступными средствами Причем далеко не всегда экономическими и законными Информацию о спросе и предложении предприниматели получают не в момент выхода на рынок, а до этого, и лишь в порядке исключения на рынке. Рыночная конъюнктура обычно известна заранее. И если предприниматели лезут на рынок, несмотря ни на что, так у них просто нет другого выхода. Лезут они, чтобы хоть что-то урвать. Рассмотрю отдельные компоненты рынка несколько подробнее. Конкуренция. Слово «конкуренция» имеет двоякий смысл. В одном смысле оно обозначает борьбу людей за свои личные интересы и цели в условиях, когда другие люди заняты тем же самым, и при этом борьба одних как-то сказывается на успехе борьбы других, конкретнее говоря, препятствует их успеху. В этом смысле конкуренция есть явление универсальное, а в обществе западного типа она является всеобщей всеобъемлющей. В этом смысле западное общество есть общество конкурентов. Любой производитель товаров и услуг является конкурентом для других производителей в борьбе за покупателя, ибо покупательные средства людей не безграничны. Армия безработных является конкурентами для человека, ищущего работу. Политики конкурируют за места министров, президентов и прочие должности. Деятели культуры конкурируют за славу и гонорары. гангстеры Конкурирует за возможности обирать жертвы. Короче говоря, формула «человек-человеку-волк» есть формула реального западного общества. Общество прилагает усилия к тому, чтобы как-то ограничить и ослабить действие ее. Но она была, есть и будет одной из опоры движущих сил западного общества, несмотря ни на что. Она есть неустранимый закон природы. Во втором смысле слово «конкуренция» обозначает лишь одну из форм борьбы за существование в западном обществе. Обычно для выделения ее употребляют ограничительное слово «свободное». Свободная конкуренция предполагает, что участвующие в ней люди являются свободными и независимыми друг от друга в той сфере, в которой они конкурируют. Единственное, чем они различаются с точки зрения их борьбы, есть качество и ценность того, чем они располагают. В сфере экономики это качество продукции и услуг, а также стоимость предлагаемых вещей и услуг. Апологеты западного образа жизни, превознося конкуренцию как одну из его опор, имеют в виду именно такую свободную конкуренцию. В социально-экономической литературе можно найти все логически мыслимые варианты суждений о свободной конкуренции. Одни авторы за нее, другие против, одни считают, что время ее прошло, другие, что время ее наступает, и с годами отношение к ней менялось. Но я не встретил ни одной работы, в которой была бы высказана наиболее близкая к истине, на мой взгляд, точка зрения, а именно, что свободная конкуренция – никогда не была не то что единственной, но даже господствовавшей автономной формой экономической активности в западном обществе, что ее роль преувеличена и идеализирована. Вот как, например, описывал свободную конкуренцию Хаек в широко известной книге «Дорога к рабству» 1944 год. Я приведу, разумеется, лишь фрагменты его описания. Согласно Хаеку, капитализм есть конкурентная система, основанная на свободном распоряжении частной собственностью. В условиях конкурентной системы, по его словам, заранее неизвестно, кому повезет, а кому нет. Все зависит от способностей и удачливости самих людей. Это единственный строй, где человек зависит лишь от самого себя. Конкуренция ведет к такой организации производства товаров, какую обеспечил бы только некий идеальный центр – в точности знающие все то, что знают все люди в совокупности, и способны использовать это знание самым эффективным образом. В таком понимании, замечу, кстати, свободная конкуренция, подобна всесильному коммунистическому государству, только без недостатков последнего. В конкурентной системе, продолжает Хаек, производится все то, что хоть кто-нибудь умеет производить и может продать с прибылью по приемлемой для покупателя цене. Производится все теми, кто может это делать, по крайней мере, столь же хорошо и дешево, как и другие. Произведенное продается по цене более низкой или столь же низкой, какую в принципе мог бы назначить некто, кто на самом деле этот товар не продает. Конкуренция заставляет действовать разумно. Она выдвигает несколько наиболее рациональных индивидов, которые вынуждают остальных вступать в борьбу и так далее в том же духе. Нынешние идеологические апологеты капитализма ушли в своих диферамбах свободной конкуренции еще дальше, и число их многократно возросло. Реальная конкуренция имеет мало общего с такой идиллической картиной. К конкуренции не стремятся преднамеренно. Она не есть средство облагодетельствовать человечество. Она есть борьба за существование. Она вынуждена тем обстоятельствам, что слишком много людей не имеет иной возможности жить, как за счет производства вещей и услуг, избыточностью производителей и производимого по отношению к покупательной способности потребителей. Цель конкуренции – вытеснить конкурентов, в конечном счете уничтожение самой конкуренции. В реальности конкуренция всегда погружена в совокупность других средств борьбы – число которых входит обман, насилие, реклама, дискредитация противников, взаимное препятствование, превентация, преступление Реальная сфера конкуренции есть царство преступности. В прессе постоянно сообщают о взятках государственным чиновникам от частных фирм, чтобы получить заказы. Например, в 1992 году В Италии разразился грандиозный скандал в связи с разоблачением преступных махинаций между бизнесом и политиками. Вовлеченными оказались сотни людей, включая ведущих политиков страны. А сколько случаев остается неразоблаченными? И это элемент рынка со свободной конкуренцией. В Германии и Австрии прошли многочисленные процессы по поводу незаконных операций фирм, сбывавших оружие, и создававших химические предприятия в арабских странах. И это тоже элемент реального рынка со свободной конкуренцией. Согласно немецкой прессе, Германия производила 10 миллионов тонн ядовитых отходов, из которых две трети вывозилось за границу. Сложился особый бизнес на этом, причем необычайно прибыльный. По немецким законам эти ядовитые отходы рассматривались как обычные товары. Вспомни, читатель что писал кумир о западной общественной мысли хаек по поводу свободной конкуренции Эта ситуация с отравлением планеты реальный пример для нее а таких случаев не счисть и гласности предаются они в порядке исключения свободная конкуренция предоставляет преимущество не столько гением добра сколько гением зла в действительно свободной конкуренции участвуют не так уж много предприятий и предпринимателей тон в ней задают сильнейшие во всех отношениях участники, добивающиеся успеха за счет перераспределения покупательной способности населения в свою пользу. Большинство же действует вне условий свободного соревнования. Высокая экономическая эффективность западного общества достигается за счет действия множества факторов, среди которых в первую очередь следует назвать трудовую диктатуру, плановость работы предприятий, денежный тоталитаризм, диктатуру банков, государственную политику и контроль, научно-технический прогресс. И лишь где-то совсем не на первом месте следует назвать свободную конкуренцию. В пропаганде свободной конкуренции обычно приводят примеры преуспевших предпринимателей. При этом, конечно, умалчивают о том, сколько миллионов предпринимателей успеха не имело. И уж совсем остается в тени тот факт, что преуспевшие, как правило, добивались выдающихся результатов не благодаря некой свободной конкуренции, а благодаря исключительным обстоятельствам, позволившим им оказаться вне сферы конкуренции. Спрос и предложение. В изображении апологетов рыночной экономики западный рынок выглядит как огромная толкучка, по которой бродят случайные продавцы товаров и услуг и случайные потребители – которые высматривают, что им нужно, и торгуются насчет цен. Предприниматели якобы узнают на этой толкучке, что нужно производить для удовлетворения потребностей потребителей и по каким ценам. Но в реальности ничего подобного просто нет. Реальный рынок – есть сложная организация образа жизни миллионов людей. В этой организации можно увидеть все логически мыслимые варианты отношения производителей и потребителей. Тут имеет место и то, что спрос стимулирует производство и предложение. Бывает, что что-то создается независимо от потребителей и вне их, а затем предлагается потребителям и входит в круг их потребностей. Бывает, что потребителям навязывается какой-то товар или услуга, и они вынуждены с этим мириться. Но в этом сложном и изменчивом переплетении интересов и взаимных воздействий совершенно отчетливо обнаружилась тенденция – не соответствующая идеологически-пропагандистской картине рынка, а именно доминирующая роль предложения. Спрос сохранил и будет сохранять роль доминирующего фактора в той части сферы потребления, которая включает в себя самые необходимые, естественные и традиционные потребности людей, скажем, фундаментальные потребности. Но в той части потребностей, которая выходит за рамки фундаментальных, доминирующую роль прочно захватило предложение, а именно эта часть потребностей заняла экономически более важное место в жизни западных людей. Замечу, между прочим, что капитализм возник как привоз и производство предметов и услуг сверхфундаментальных потребностей. Его самая динамичная часть и сейчас существует как предложение вещей и услуг сверхпривычных, новых, а также как нововведение в привычные. Он изобретает новые потребности и новые средства удовлетворения потребностей, он добивается прибыли за счет предложения чего-то нового, изобретенного. Отсюда буквально маниакальное стремление к новизне, причем далеко не всегда разумное. Доминирование предложения над спросом – это в натуре капитализма. Предложение теперь в гораздо большей мере формирует спрос и потребности людей – чем обратное влияние. Самолеты, автомашины, телевидение, видео, компьютеры, факсы и многие тысячи других предметов потребления услуг не были изначальными потребностями людей. Они были изобретены искусственно и затем навязаны людям сверху, то есть со стороны производства. Западные люди живут в мире вещей и услуг, изобретенных небольшой группой личностей последние несколько десятилетий, и предложенных широким слоям населения как дар новой цивилизации. Поставив себе на службу мощнейшую рекламу и средства массовой информации, современный крупный бизнес превратил рынок в свое орудие насильственного воздействия на потребителей, а отнюдь не в царство свободы. Это целиком и полностью относится и к сфере духовного производства, к культуре. Здесь даже в более отчетливом и неприкрытом виде выступает диктатура рынка. Классическим примером того, как предложение формирует спрос, является внедрение компьютеров в жизнь человечества. Совсем еще недавно они были неизвестны людям, а в 1991 году только в личном пользовании было уже более 100 миллионов компьютеров. Аналогично обстояло дело с электрическим освещением, радио, телевидением, телефоном, автомобилями, самолетами. Большинство предметов потребления, которые можно видеть в быту западных людей, относятся к той же категории. Идеологическим мифом является и утверждение о свободном ценообразовании на рынке. Я за 15 лет жизни на Западе не видел ни одного случая, чтобы покупатели оказали какое-то влияние на цены товаров и услуг, если не считать толкучки и базары на курортах, а также распродажи товаров по бросовым ценам. На основную массу товаров и услуг цены устанавливаются теми, кто продает их, причем исключающие всякий торг. Цены рассчитываются специалистами. С учетом многочисленных факторов, а также опытным путем. Мне неизвестна динамика цен по различным категориям товаров и услуг в западных странах. Но я могу точно констатировать, что доминирующей тенденцией за годы моей жизни на Западе было общее удорожание жизни – Причем помимо инфляции. Росли неуклонно цены на жилье, автомашины, предметы бытового обихода, питания одежду, книги, газеты, транспорт. На какие-то товары и услуги цены снижались по тем или иным причинам, например, на компьютеры. Но это нисколько не повлияло на общее удорожание жизни, несмотря на практически неограниченные возможности производства товаров и услуг в смысле их количества предприниматели шли на сокращение производства и увеличение цен в явном противоречии с догмами апологетов свободного рынка. Спрос, конечно, влияет на предложение но лишь в ничтожной мере в том смысле, в каком это изображает апологетика рынка. На самом деле в гораздо большей степени спрос влияет на перетасовки в сфере производства и предложения товаров и услуг. Потребители – осуществляя какой-то выбор на рынке, влияют на производителей в смысле выгоды не непосредственно для себя, а для кого-то другого. Они уже реализовали свою выгоду, осуществив выбор. Последствия же этого акта им не Ограниченность рынка. Далеко не все в экономике Запада попадает в сферу рынка. Рынок не является всеобъемлющим. В сферу рынка – не попадает общественные обслуживание, больницы, школы, транспорт и тому подобное. По крайней мере, значительная часть военной промышленности, жизненно важные для страны, но не с точки зрения рынка, отрасли промышленности, единичные государственные проекты больших масштабов и многое другое. Да и в том, что, казалось бы, должно быть естественной сферой рынка, можно выделить стабильную часть, установившуюся опытным путем в течение многих лет. В этой части предприниматели мало чем рискуют. Они заранее знают своих клиентов. Конкуренция почти исключена, спрос и предложение скоррегированы. Бессмысленно говорить о каком-то определении цен спросом и предложением. В этом смысле предприниматели имеют свой определенный рынок сбыта своего потребителя. Рынок в определенном смысле с конкуренцией, подвижным спросом и предложением – охватывает лишь динамичную часть сферы отношения производителей и потребителя, но и эта динамичная часть находится под воздействием многочисленных нерыночных факторов, включая обычаи, и традиции, общественные мнения, политику, медиа. В жизни страны возникает масса проблем, которые рынок сам по себе не способен решить и которые можно решить лишь силами государства. Необходимо, как на этом в послевоенные годы настаивала значительная часть теоретиков и политиков, социальная, то есть общественно ограниченная и контролирующая экономика. Дефекты рынка должны быть восполнены усилением экономической роли государства. В последнее десятилетие началось обратное идейное движение в сторону ограничений роли государства и предоставления большей свободы рынку. Однако государство уже заняло прочную позицию в экономике. К этой теме я вернусь ниже. Другой фактор, ограничивающий свободу рынка, это концентрация капиталов и укропнение предприятий. Эта тенденция не ослабляется, а усиливается. В США, например, в 1950 году 200 крупнейших компаний контролировали 40% национального производства, а в 1970 году уже 60%. Американский концерн General Motors обладал в 1985 году капиталом в 283 миллиарда долларов. В нем работало 800 тысяч наемных лиц. В концерне IBM работало 400 тысяч человек, в концерне Ford – 369 тысяч В Западной Германии в 1974 году было 294 крупных концерна, а в 1986 году уже 802. Корпорации с миллиардными активами, десятками тысяч наемных рабочих, мощными управляющими штатами фактически доминируют на рынке, определяют выпуск продукции и цены. Рынок превращается в координацию различных объединений предприятий. Крупное предпринимательство овладевает важнейшими рынками. Это давало основание утверждать, что время конкурентного капитала прошло. Концентрация капиталов и укропнение производства в рамках отдельных стран дополняются такими же процессами международного масштаба. Всевластие сверхкрупного бизнеса основывается на использовании всех современных научно-технических, финансовых и информационных возможностей. В том же направлении действуют банки. Они контролируют частные предприятия, владея их акциями, и управляют правом голоса своих клиентов, депонирующих у них свои акции. Банки заинтересованы в надежности своих кредитов предприятиям а свободная рыночная конкуренция – создают для них опасность. Естественно, банки принимают меры к ограничению свободы рынка. Немецкое чудо. Апологеты свободного рынка часто ссылаются на немецкое чудо как на несокрушимый, по их мнению, аргумент в пользу их концепции. В послевоенной истории Западной Германии действительно в лабораторно чистом виде можно было наблюдать механизмы западнизма, подобно тому, как в Восточной Германии, механизмы коммунизма. Тут начинали почти с нуля, но имея в качестве образцов результаты западнизма в его наиболее отчетливой форме американизма. Немецкое чудо произошло не просто благодаря рынку, но благодаря американским инвестициям капиталов, план Маршала, и благодаря социальной рыночной экономике, то есть благодаря экономике, контролируемой и регулируемый государством. Считается, что теоретическое обоснование такой экономики было дано Кейнсом, а в Германии – Мюллером Армаком. Практическая реализация этой теории была осуществлена под руководством Людвига Эрхарда. При этом весьма неохотно вспоминают или совсем забывают о том, что у них были предшественники – В теории идеолог гитлеровской экономической политики Шиллер, в практике сам Гитлер. Планирование. Рыночная экономика Запада противопоставляется плановой экономике коммунистического общества. Это противопоставление лишено научного смысла. Оно является идеологически пропагандистским. Ибо при таком противостоянии как плановая, так и рыночная экономика – преподносятся в тенденциозно искаженном виде. Планирование деятельности отдельных предприятий, отраслей производства и экономики страны в целом само по себе ничего плохого не представляет. Дело не в планировании как таковом, а в том, какой вид оно принимает, в том или ином обществе, какую роль в нем играет и к каким последствиям ведет. Еще совсем недавно, в 60-е и 70-е годы, Многие западные теоретики смотрели на планирование иначе, чем сейчас. Вот что, например, говорилось в книге одного немецкого автора, которого никак нельзя было заподозрить в симпатиях к коммунизму или социализму. Развитие капиталистической экономики достигло уровня, когда нужны новые организационные формы. Старые организационные формы, частная собственность и конкуренция стали препятствием. Частное предпринимательство структурируется уже не в расчете на конкуренцию. Частная собственность играет все меньшую роль сравнительно с большими капиталистическими организмами. Требуется планирование в интересах капитала, то есть частно-капиталистическое планирование. Это не есть введение некапиталистической хозяйственной формы. Это в интересах тех, кто раньше действовал в рамках конкуренции – И такой переход от конкуренции к плану уже начался. Приведенные мысли возревали и высказывались тогда, когда в Западной Германии имел место экономический кризис, который был результатом именно рыночной экономики. Так что некоторые крайности сторонников плановости отчасти объясняются тревогой за судьбу капитализма. Но именно эта тревога заставляла отодвигать в сторону идеологические и пропагандистские соображения – и говорить хотя бы кусочек правды. В 80-е годы в связи с усилением наступления Запада на коммунистический мир, двигавшийся к поражению в холодной войне, идеологическая ориентация Запада изменилась на противоположную. Плановость прочно связали с коммунизмом. Противовес ей стали превозносить рынок и конкуренцию как нечто специфически западное и противоположное плановости. Чтобы сравнение западнизма и коммунизма с точки зрения плановости экономики имело научный смысл, нужно определить объем планируемых феноменов экономики в обоих обществах, отвлекаясь от того, какие учреждения, организации, предприятия и лица занимаются делом планирования. По моим предположениям, процент планируемых феноменов в западной экономике ничуть не ниже, чем таковой в экономике коммунистической. С точки зрения важности планируемых феноменов, западное общество не уступает коммунистическому. Иное дело распределения планирующих функций и операций по различным подразделениям, сферам, учреждениям, организациям и так далее С этой точки зрения бросается в глаза и прежде всего различие на уровне государственных учреждений и предприятий. Рассмотренные два аспекта – объем планируемого и распределение планирующих функций – как правило, не различаются. На первый план выдвигается второй, и плановость представляется как специфика коммунистической экономики, что неверно или бессмысленно. Рассматривая экономику с точки зрения объема планируемых феноменов, можно констатировать как факт, что западная экономика является плановой в очень высокой степени, и степень плановости неуклонно растет. Это является неизбежным следствием усложнения делового аспекта общества. Более того, и с точки зрения распределения планирующих функций, имеет место сильная тенденция в сторону сходства с коммунистической экономикой. Усиливающаяся роль государства в экономике – налоговая политика, кредиты, общественные заказы, инвестиции и распределение гигантского бюджета вполне сопоставимы с планирующей ролью коммунистического государства. Государство и рынок В западной идеологии, по крайней мере, начиная с сороковых годов, идет борьба двух направлений – государственников и рыночников, так бы я назвал их. Самыми характерными фигурами тут являются, соответственно, Кейнс и Хайек. Оба направления признают роль рынка и роль государства. Но каждая из них делает упор на то или на другое, причем так, что фактически получается их противопоставление. Я считаю такое противопоставление лишенным научного смысла. Роль государства в функционировании рынка общеизвестно и очевидно И дело не в том, слишком велико или слишком мало участие государства в работе рынка. Дело в том, что государство является не просто охранителем и регулировщиком в какой-то мере рынка, а в том, что оно само есть фактор экономики – и крупнейший участок рынка. Обычно в государстве выделяют лишь один его аспект, а именно власть и управление обществом как целым. Но государство одновременно есть гигантское предприятие, дело которого заключается в том, чтобы выкачивать средства для своего существования. А это средства для 10-15% работающих граждан и их семей. Государство – распоряжается колоссальными денежными суммами. Оно является самым крупным покупателем на рынке, размещая заказы бесчисленным фирмам и предоставляя им кредиты. А образование наднациональных рынков и мирового рынка с необходимостью превращает государственную власть национального государств в участников рынка наряду с гигантскими концернами и банками. Скажу коротко о таком явлении, как государственный долг. В 1950 году государственный долг Западной Германии был 18 миллиардов марок. В 1992 году стал 1300 миллиардов. В 1995 году ожидается 2000 миллиардов. В Италии в 1991 году государственный долг был 2000 миллиардов марок. А США побили все рекорды на этот счет в 1992 году, Их государственный долг превысил 4000 миллиардов долларов, более 6000 миллиардов марок. Государственный долг – есть явление не случайное. это не результат плохой политики, хотя и этот фактор играет роль. Он неизбежен в условиях западнизма при любой политике, от него не могут избавить никакие политические гении, ибо это явление экономическое. В 1989 году США выплатили около 20% национального дохода в качестве процентов за государственный долг. Кому идут эти платы? За чей счет, если государство само по себе ничего не производит? На эти вопросы вы вряд ли найдете подробные и правдивые ответы в средствах массовой информации и общедоступных книгах. И тем более не найдете научно-убедительного объяснения этого феномена. Но и без этого очевидно одно – государство тем самым производит перераспределение средств в соответствии с объективными экономическими законами, которые в такой форме устанавливают некую социальную справедливость. Вместе с тем рост государственного долга есть признак того, что в обществе увеличиваются диспропорции между его сферами и частями, и это вносит свой вклад в общую сумму условий и причин назревающего кризиса. Я думаю, что наступает время, когда придется говорить не просто об экономике и политике, как о связанных, но различных факторах западного общества, а о едином политико-экономическом или экономико-политическом комплексе. Я имею в виду при этом не слияние этих феноменов, а образование нового уровня в структуре западного общества в связи с превращением экономики в межнациональную и глобальную. Пока этот уровень еще слит с экономикой и политикой в старом смысле, еще не выработал адекватные себе формы. Это дело будущего, но к этому идет. К данной проблеме я вернусь ниже. Управление экономикой. Я уже касался проблем управления. Добавлю к сказанному еще ряд соображений, связанных с темой рынка. Рыночная экономика Запада противопоставляется коммунистической экономике как командной, управляемой сверху это противопоставление точно так является идеологически пропагандистским. Во всяком достаточно большом и сложном обществе экономика так или иначе управляется, причем сверху, ибо управление по самому смыслу понятия есть управление сверху. В эпоху старого атомарного капитализма степень управляемости того, что образовывало капитализм, была низкой. Идеологи и теоретики – вырывавшие в абстракции капитализм из его социальной среды, создавали иллюзию, будто капиталистическая экономика вообще есть царство анархии. В эпоху нового тотального капитализма последний стал почти всей, практически всей экономикой западного общества. Став тотальным, он утратил свое исключительное право быть анархичным, слабоуправляемым или неуправляемым совсем. Невидимая рука превратилась во вполне видимую и ощутимую управляющую руку. Существуют различные формы управления. В советском обществе имело место единое, централизованное и прямое командное управление экономикой. Не следует преувеличивать его силу эпидантизм. В изображении идеологов обеих сторон, как апологетов, так и критиков, оно тенденциозно искажалось. На самом же деле отступления от абстрактных норм этой системы управления были настолько велики, что огромная часть советской экономики была вне сферы официальной системы управления. Такой была, например, теневая экономика. Таким было мизерное в отдельных случаях, но огромное в общей массе частное предпринимательство, которое тоже было полузаконно или совсем незаконно юридически. Экономика современного западного общества отличается от советской с точки зрения управления. Но это не значит, будто она вообще никак не управляется. Во-первых, процент управляемых сверху действий людей в сфере экономики тут не меньше, чем в обществе коммунистическом. Во-вторых, тут существует совокупность учреждений, организаций и личностей, которые совместно выполняют функции, аналогичные функциям высшей власти коммунистической системы управления экономикой. В этот управляющий комплекс входят государственные учреждения, советы банков и предпринимателей – эксперты и так далее Они управляют экономикой не прямыми командными методами, а опосредованно, то есть путем принятия определенных законов и манипулирования денежными суммами. Но их решения должны кем-то притворяться в жизнь, а для этого требуются командные методы и контроль. Так что элемент командной системы управления присутствует и в западной экономике и имеет тенденцию к усилению. Проблема эффективности. Вряд ли в мире найдется хотя бы несколько человек, которые будут оспаривать утверждение, что западная экономика является самой эффективной в мире и в истории человечества вообще. Но что это такое высокий уровень эффективности экономики? Технический уровень, открытие и изобретение, производство хороших вещей, причем в большом количестве, высокая производительность труда? рациональная организация. Если присмотреться к тому, что на Западе пишется и говорится на эту тему, то можно заметить односторонность и тенденциозность в понимании эффективности экономики и в отборе критериев ее оценки, переходящей в идеологическое извращение и фальсификацию. Это особенно сильно стало проявляться в последнее время после окончания Холодной войны в пользу Запада. При этом в экономики Запада сопровождается дискредитацией экономики бывших коммунистических стран. Я не собираюсь заниматься здесь апологетикой экономики коммунизма и критикой экономики Запада. Я хочу лишь сказать, выражаясь метафорически следующее. Когда на том основании, что птицы лучше летают, чем рыбы, начинают доказывать, будто птицы и плавают лучше, чем рыбы, то получается ложное представление как о рыбах, так и о птицах. Говоря об эффективности западной экономики, надо принимать во внимание то, что подход к этой проблеме различен на различных уровнях. На уровне отдельных предприятий, отраслей экономики, экономики целой страны и, наконец, всего западного мира надо далее различать абстрактную и реальную эффективность. В случае абстрактной эффективности принимаются во внимание лишь некоторые признаки экономики – причем в наиболее развитых и характерных образцах. В случае же реальной эффективности принимается во внимание вся совокупность важных признаков экономики, причем во множестве реально существующих факторов. Надо далее различать экономический и социальный подход к экономике. В первом случае экономика рассматривается сама по себе. Во втором же случае она рассматривается с точки зрения проблем социальных, условия труда, занятость, жизненные гарантии и так далее. Наконец, надо различать эффективность экономики и экономическую эффективность общества. В последнем случае нужна суммарная оценка экономики с учетом не только экономических и социальных критериев, но и факторов иного рода, касающихся общества в целом: способность переживать природные катастрофы, кризисы, вести войны и так далее. Одним словом, проблема эффективности экономики и общества с точки зрения экономики есть на самом деле сложный комплекс разнородных проблем, исключающий единое и однозначное решение. Возьмем такой пример. Всего от 3 до 6% работающих людей в западных странах заняты в сельском хозяйстве. Идеологи истолковывают это как якобы бесспорный показатель высокой производительности труда. Мол, этих 3-6% достаточно, чтобы удовлетворить потребность страны в продуктах сельского хозяйства. Это, однако, неверно фактически, так как страна может ввозить более половины продуктов сельского хозяйства из других стран. Так что надо учитывать и тех, кто занят в сельском хозяйстве стран-экспортеров. Кроме того, надо учитывать не только тех, кто непосредственно занят в производстве продукции, но и тех, без которых это производство и реализация его продуктов вообще невозможны. То есть иначе подходить к проблеме, иначе расчленять общество, иначе производить измерения. Кроме того, эти 3-6% можно интерпретировать совсем иначе, а именно как лишь 3-6% работающих могут заработать на жизнь в сфере сельского хозяйства. На этом примере отчетливо видно различие двух подходов к эффективности экономики – западнистского и коммунистического. Принцип первого – минимизировать число занятых в каком-то деле и максимизировать эффективность труда. Принцип второго – дать возможность максимально большому числу людей существовать за счет этого дела и облегчить условия труда. С точки зрения решения проблем социальных, коммунистическая экономика эффективнее западной, уступая ей в чисто экономическом плане. Экономическую эффективность общества в целом принято измерять стоимостью суммарной продукции общества. Прирост суммарного продукта считается признаком нормальной и даже цветущей экономики. Многие специалисты отмечали бессмысленность такого критерия и несоответствие его реальному положению. При таком подходе не принимаются в расчет другие более существенные факторы, например, инфляция, рост налогов, удорожание жизни, рост безработицы, загрязнение окружающей среды, структурные изменения в экономике и многие другие. С принятыми критериями оценки экономики теоретики могут создать любую желаемую картину состояния экономики в зависимости от социальной, политической, и идеологической конъюнктуры. Замечу, между прочим, что годовой прирост национального продукта в коммунистическом Китае в 1992 году был 10-12%, а в передовой в экономическом отношении стране Запада, в Западной Германии, он был близок к нулю. А колоссальный прирост в Советском Союзе когда-то повергал в панику Запад. Ожирение и паразитизм. В западной экономике производятся не только жизненно необходимые продукты, но и излишние, без которых люди в принципе могут обойтись, сохраняя жизненный уровень. Примером производства такого рода может служить производство пиротехнических средств и праздничных безделушек, которых в одной только западной Германии ежегодно продавали на несколько миллиардов марок. В США сложилась целая отрасль экономики, занятая контролем за весом людей которая в 1992 году имела оборот 43 миллиарда долларов. В Германии выпускалось более 200 предметов для операций с куриными яйцами. Трудно сказать, каких огромных размеров достигает производство избыточных предметов потребления и роскоши. Производительность труда в этой сфере может быть высокой, но это показатель не экономической эффективности, а своего рода ожирения общества. Степень такого ожирения западного общества необычайно высока и имеет тенденцию увеличиваться. Характерным для западного общества является также высокая степень паразитарности. Я имею в виду большое число людей, ничего не дающих от себя обществу, живущих паразитами за его счет. Тут существуют и процветают группы таких людей, целые слои и категории. Большое число людей занято производством ценностей для этих паразитов и обслуживанием их тем самым включаясь в сферу паразитарности. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.